Глава 4. 2018. Кристина. Если постоянно оглядываться на прошлое, неминуемо начинаешь теряться в настоящем. И еще одна нелепая мысль. Очень не вовремя и болезненно правдива. Кажется, последние одиннадцать лет Кристина старательно жила мыслью о прошлом. Всегда одной и той же одно и то же закольцованное воспоминание, не дающее покоя. Это случилось в сентябре, в самом начале месяца, когда прогретая земля еще не успела до конца остыть, а листья уже трепетали на шальном ветру воздушной позолотой, ловя на себе последние теплые лучи. Кристина помнила то лето. Продержавшаяся с начала июня дождливая погода — оставила в памяти ощущение от прикосновения ладони к запотевшему стеклу, липкое и холодное. А сентябрь пылал, плыл в облаке бронзового вечернего зарева и ждал с устало-снисходительной улыбкой, взирая на распластавшийся под ногами пестрый кленовый ковер. Ждал нечаянного мгновения чьего-то волшебного чуда, маленького. И прекрасного. Но чудо не случилось. Случилось другое. Те выходные, после которых жизнь никогда больше не была прежней, они с родителями провели в деревне у бабушки. Старый, просевший в землю домик, удивленно уставившийся распахнутыми ставнями вглубь заросшего сада. Ветхие яблони сотяжелевшими от плодов ветками. Деревянное крыльцо с облупившейся солнечно-желтой краской и старый седой кот. Пыльный сервант с фарфоровым чайным сервизом и крутобокий отполированный самовар. Все это сохранилось в памяти далекими, помутневшими от времени образами. Лишь терпкий душистый запах нагретого дерева, смолы и красных яблок, которые они собирали с мамой в саду, до сих пор оставался рядом. Темно-серые брюки Кристины все еще сохраняли на себе седые волоски со спины бабушкиного кота. Перед отъездом он долго терся о ноги Кристины во время прощания. Она заснула потом в автомобиле, убаюканная мирным перешептыванием радио и тихим разговором родителей. Кажется, произошедшее после... Кристина тоже увидела во сне. Неподвижно зависнув где-то в воздухе, точно поддерживаемая упругими нитями, она наблюдала все как-то со стороны, безучастно. Тяжелый бензовоз, вынурнувший из-за поворота прямо на встречную полосу, скрип шин, визг тормозов и страшный удар, буквально смявший их машину в груду покореженного железа. Ветер шептал. Послеполуденное солнце плавило лучами светящийся в вечном движении город. Но как-то вяло, неуверенно, словно лампочка в последние свои минуты. Что-то незначительное на первый взгляд. Темнеющие облака на самой кромке горизонта, дуновение ветра, глубина и серость низкого неба намекало, что через пару часов Стоит ждать смены погоды. Стеклянная дверь подъезда распахнулась, и Кейл стремительно вышла. Почти вылетела из здания, все еще сжимая в побелевших от напряжения пальцах пластиковую ключ-карту лифта. Длинные полы блузки разметались следом, и в этот момент Кейл напоминала мечущуюся прекрасную белую бабочку-птицекрылку. Ветер скользнул вдоль длинной улицы, мимо распахнутых настежь дверей магазинов и кафе, вверх — к стеклобетонным сверкающим пикам высоток. Взвился, упал и, снова заходя на вираж, мазнул Кристину по лицу, пытаясь взбодрить. Всё с высоты, казавшееся игрушечным, внизу неожиданно преобразилось и приобрело масштаб. Центр Москва-Сити дыбился десятком строек, топорщился ограждениями, зиял раскопками. В сияющих стеклах башен, закрывавших небо почти полностью, осколками дробилось раскаленное солнце. В воздухе стоял гул, рокот отбойного молотка, сигналы рабочей техники, зычные и нерусскоязычные крики рабочих. Пахло пылью, бетоном, раскаленным асфальтом и выхлопными газами. Обычный городской коктейль. Машина обнаружилась за углом, припаркованная возле края тротуара. Насатый автомобиль с хищно вытянутыми узкими фарами. Цвета среднего между черным и темно-шоколадным. Стекло со стороны пассажирского места опустилось, и Кристина увидела за рулем Тимофея. «Запрыгивайте, мадмуазель!» Они коротко переглянулись в скейл, Изодлившийся буквально секунду зрительный контакт, видимо, поняли каждое свое. Кейл прощально вскинула ладонь и, развернувшись, пошла обратно к зданию. Внутри салона оказалось прохладно. Бесшумный кондиционер старательно гонял воздух, и вместе с ним стойкие, но ненавязчивые запахи острой перечной мяты и терпкой лаванды. Оформленная светлым деревом панель управления, в сдержанно-минималистичном стиле, смотрелась дорого. А к обтянутым кожей пухлым сиденьем, казалось, прилипнешь только присев на них. «Куда прикажешь?» Кристина назвала адрес. «Какая глушь!» Тимофей усмехнулся, но как-то не обидно. «Это же за областью?» Мне всегда было любопытно, как это... Одна часть города отделена от другой нечастью. По сравнению с тем, каким он был 20 минут назад, сейчас Тимофей вел себя невероятно дружелюбно. Автомобиль мягко тронулся с места, попетлял по коротким улочкам и, медленно набирая скорость, выехал, наконец, на полупустое шоссе. В боковом зеркале какое-то время отражались крыши знакомых высоток, похожих на причудливые кристаллы. И Кристина наблюдала, как исчезает вдали хранящий свои недоступные ей пока тайны деловой центр. А потом, когда башни исчезли из виду, перевела взгляд вперед. В неплохом районе живете, не без легкой зависти, сказала Кристина. Марка Меркулова, может, знаешь? Он коротко взглянул на нее. Занимается поставками импортного оборудования для предприятий пищевого производства. Можно сказать, даже курирует направление. У него договоры с крупными иностранными компаниями. Я его хм, сын, Ирка — сестра, а Кейл не так давно стала супругой. Кристина поперхнулась. Сколько же на самом деле лет так молодо выглядящей хозяйки квартиры? Но спросила другое. Кейл, это настоящее имя? Нет, будешь смеяться. Тимофей поймал ее недоуменный взгляд и Полисий прищурился. Это ювелирный бренд, дорогие безделушки для богатых дамочек. Но Оле нравится зваться на заграничный манер, так что да, псевдоним. В общем, давняя история нелюбви к собственному имени. Я думала, ангелы не работают. Хмыкнула Кристина, запоздала припомнив, что действительно видела затейливый вензель логотипа ювелирного магазина где-то в интернете. Ну, или кто вы там, гуру эзотерики? Типа того, нехотя согласился Тимофей и добавил, тягучи, нараспев, явно цитируя что-то. И увидел Иаков во сне. Вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. Сначала восходят, понимаешь? Знаешь, что это значит? Что дом нам всем земля, а небо только снится. Он поглядел на Кристину, явно довольный произведенным эффектом. На самом деле в определенных кругах больше разговоров об этих самых способностях, чем самих способностей. Для кого-то снять головную боль уже верх мастерства. Кристина не стала спорить. Глядя в насмешливо прищуренные глаза Тима, она могла поклясться, что сказанное им наполовину шутка, даже несмотря на серьезность тона и поэтому решила невзначай сменить тему. «А в реальной жизни все эти ваши земные потомки кто? Тайная организация? Масштабный заговор там? Мировое правительство?» «Кто-то очень любит смотреть телевизор, не так ли?» «Вовсе нет. У меня тетка смотрит». «Она любит всю эту ерунду». Кристина осеклась, не зная, как Тим отреагирует на подобное заявление но уголок его губ лишь слегка дрогнул в усмешке. Они — профессионалы своего дела. Что наша жизнь, собственно? Триединство материи, энергии и информации. Каждый из нас по своей сути — точка пересечения этих трех течений. Люди со способностями все ощущают острее, в динамике, и могут предугадать их изменения. С чутьём, так про них говорят. Очень удачливые, успешные и способные. Например, если врачи, то высококлассные профессионалы. Про таких в народе говорят целители. Много творческих людей. Писатели, режиссеры музыканты, художники. Сообщество, конечно, есть, но больше факультативно. Среди небольших групп людей, кому интересно. Понимаешь, «Мы видим друг друга и так». Кристина вспомнила мелькнувшие цветные всполохи над головами новых знакомых и слова Кейл о каком-то небесном огне. «И вы никому не рассказываете? А ты бы поверила, если б я заявил, что вижу свет твоей души. Вот и я о том же». Тимофей снова усмехнулся. Очевидно, подобное жонглирование словами — доставляла ему удовольствие. «А легенда? Откуда вы ее взяли?» «По мне, так она больше похожа на красивую сказку, чем на правду». «Каким образом ты собираешься доказать мне или опровергнуть существование Бога и ангелов?» Ученые объясняют некоторые сверхспособности повышенной мозговой активностью, обычно наследственной, мол, Мозг работает больше, чем на привычные 10%. Просто в определенный момент, обычно в период созревания организма, нервные ткани трансформируются и приобретают новые свойства. Вроде инициации. Новое тело — новая жизнь. Редко, но иногда дар проявляется позже. Чего ты смеешься? Верить? Это же бред, ты понимаешь? Кристина прикрыла ладонью улыбку, но немного нервического смешка сдержать все равно не удалось. Тимофей пожал плечами. «Ты сама ответила на свой вопрос». Не сказав больше ничего, Кристина отвернулась к окну. Выходит, та цветная вспышка, которую она видела ночью в подворотне, вовсе не была игрой разума. Это была инициация? Она попробовала прищуриться, вызвать перед глазами чувство расслаивающейся реальности, когда возникал свет. Но ничего не смогла и бросила затею. Во всяком случае, эти люди пока ничего плохого ей не сделали, даже помогли. А уж во что верить, каждый волен решать сам. Город расступался. Разбегался по сторонам дороги, приветливо кивал, кренился, покачивая крышами, и снова замирал за спиной убаюканной тихой песней пробудившегося после сна ветра. Ветер резвился с густеющими тучами, взбивая их в тяжелые комки серой шерсти, выстраивая из них облачные башни и неприступные стены, но пока его игра выглядела безобидно, несерьезно. «А Алиса?» Кристина растерянно пыталась вспомнить, в каком контексте слышала это имя. Она снова повернулась к Тимофею, ища ответного взгляда, и внезапно почувствовала проклюнувшийся внутри росток холода. Лицо его как-то неуловимо изменилось, потемнело, будто отупавшей тени. Сделалось неподвижным, осунувшимся, враждебным. Встретившись с ним взглядом, Кристина невольно вздрогнула. Жутко было видеть таким еще минуту назад широко и искренне улыбающегося парня. «Тебя не касается», — сказал он подчеркнуто ровно. «Кейл любит болтать, но ты не особо слушай». «Как скажешь», — пожала плечами Кристина, но мысль не выкинула. Она точно семечка сорняка, упавшая в благодатную почву уже проросла и пустила корни внутри нее, царапая тревогой и желанием оглянуться в поисках неизвестной, поджидающей за углом опасности. Настойчивые солнечные зайчики, дрожащими пятнами собравшиеся на стекле, дрогнули и сверкнули вдруг особенно ярко, и Тимофей раздраженно откинул солнцезащитный козырек. Все время с момента неудачно оброненной фразы он молчал, сосредоточенно, отстраненно, уставившись вперед на убегавшую под колеса белую ленту дорожной разметки. Когда молчание слишком затянулось, Кристина перевела на него осторожный взгляд. Темные волосы, белое лицо с высокими, чуть заостренными скулами, тонкая линия рта — с немного припухлой нижней губой. Поймав ее взгляд, Тимофей отвел глаза. «Тим!» — осторожно позвала Кристина. «Что с ней случилось?» Выражение лица, плотно сжатые губы, скрытые за темнотой очков глаза. Все как-то незаметно, едва уловимо изменилось при этом. Он дернул плечами, старательно пытаясь спрятать движение под пологом незначительной небрежности. Уехала к родственникам, в Рязань или куда-то там, и не предупредила. «Разве так бывает, когда встречаетесь?» «А ты у нас эксперт по отношениям?» Кристина притихла. Тимофей неожиданно продолжил. «Просто Москва не для всех. Она это быстро поняла». И хорошо, что вообще поняла. Кристина уловила в его словах не обман даже, а недоговоренность, но смолчала. Желая занять себя, откинула козырек и, оттянув века, стала рассматривать себя в зеркале. Синяки под глазами после двух бессонных ночей губы потрескались, покрывшись некрасивой белесой корочкой. Кристина попробовала расчесать волосы пальцами, но быстро сдалась. Бесполезно. Солнце сверкнуло из-за дома резко и прицельно. Тимофей опустил козырек. На Кристину он нарочно не смотрел. Скользнув по козырьку взглядом, она увидела пришпиленную булавкой фотографию. «Это Алиса?» — неожиданно даже для самой себя спросила. «Цветной снимок». Яркий, но непрофессиональный, просто на телефон. Не то парк, не то просто цветущая зеленая изгородь и девушка в нежно-розовом платье, но с дерзкой рваной стрижкой и высветленными прядями. По-детски круглое лицо в мелких родинках. Упрямая и чуть удивленная дуга бровей. Из косметики только блеск на губах. Из-за какой-то детской непосредственности, сквозящей в образе, девушку можно было спутать с подростком. «Может, она тоже?» Кристина сомневалась, стоит ли произносить мысль вслух. «Но раз уже начала, то имей смелость закончить». «Может, ее похитили, как и меня?» Вспомнился рассказ одногруппника про секту и черные мессы в стенах заброшенной больницы, той самой, Ховринской. И снова по спине прошел зловещий холод. Тимофей захлопнул козырек и напрягся, подбираясь словно в ожидании удара. Каждым сантиметром кожи Кристина чувствовала его неприязнь. Так не может оставаться незаметным прикосновение раскаленных игл к коже. Нет. Точка. Закрыли тему. Если хочется думать о маньяках, лучше потешь себя мыслью о чудесном спасении. Ну и подумай, что будешь делать дальше. Заява — это само собой. Если правда уверена, что не стала жертвой тупого прикола от обкурившихся одногруппников. Ты же уверена? Кристина не ответила, и Тимофей хмыкнул. «А от меня отстань, по-хорошему». Он стиснул зубы, напряженно глядя на дорогу. Кристина видела, как сжались до белизны его пальцы, натянулись под кожей мышцы на руках и застыло в немом ожесточении лицо. В эту минуту Тимофей показался ей совсем незнакомым, чужим, отстраненным. Впрочем, таким он и являлся для нее, Лезть в душу незнакомому человеку оказалось не лучшей идеей. Но она не могла простить ему резкости. Он не имел права осуждать ее. Он не мог, даже, возможно, не хотел понять. Ведь Кристине действительно было страшно. Да оцепенения, до дрожи, до холода в груди, когда сердце пропускает ни один, ни два удара, и каждый раз будто норовит заглохнуть насовсем. Как мучительно не хватает воздуха, и кажется, что вокруг лишь тугой, враждебно-пустой вакуум, и ты задыхаешься в замедленном воспроизведении, видя, как безвольно оседает на асфальт подломленная знакомая фигура. А если с ним тоже случилась беда? Почему-то эта мысль не приходило Кристине в голову раньше. Если Артем пропал и сейчас находится где-то не лучше того заброшенного места, а я даже не подозреваю об этом. Железный кулак снова крепко стиснул все внутри, заставляя спину покрыться холодной испариной. Кристина сжала ладонь, больно впиваясь ногтями в кожу. «Все будет хорошо». Мысленно уговаривала она себя. «Все будет хорошо, иначе просто никак». «Завези меня кое-куда, если тебе не трудно», стараясь, чтобы голос не дрожал, произнесла девушка, готовясь встретить ответным ударом любой выпад. Но Тимофей лишь коротко кивнул после недолгой паузы и вновь спросил адрес.